Цветет, сейчас она еще живописна, в мае уже все сгорит. Мы сговариваем с пастухом. получайся от Ашхабада он едва понимает по-русски почти как Доскобелева. Ветром пронеслась над песками советская власть. Здешние знакомый рассказывает что даже в 80-е годы 20 -го века туркменский пастух делил овец на халкинг-малы, народный скот, то есть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 Хоть жаду рды протягивает стакан чего-то мутного и горячего. Курдючный жир, разведенный бульоном. Теперь можешь пить сколько угодно. Как бы запастись курдюком у себя в Европе. На следующий день я был приглашен на дачу старшего из братьев прекрасную фирюзу. Читатель ждет уже рифмы. На вот, лови. Она и вправду бирюзовая, это фирюза, даже с похмелья.